Глава шестая. Разыскивается маг не ниже седьмого уровня. Эферсфорд встретил нас туманом, промозглым ветром и мелкоснежной крупой, что больно хлестало по лицу. Кое-как продравшись сквозь толпу встречающих, мы с Айтой миновали причала, добрались до выхода в город. Здесь ветер дул так знатно, что продувал одежду насквозь, и зубы начали выбивать тихую дробь. Я решительно сжала ладушку Айта, потянула ее следом и крикнула. «Вон, нам туда!» В нескольких десятках шагов у домов сосыпающейся по чернели знакомые мне крытые двуколки. Туда я и поспешила, ёжесть на ветру и таща саквояж и айту. С айтой мне, конечно, повезло, она молча терпела все невзгоды, не капризничала и не надоедала, даже теперь, когда на ней было платье из тонкой шерсти и такой же жакетик. Шаль не спасала от пронизывающего ветра. Ее пальцы в моей руке казались просто ледяными. И именно в тот миг, когда ветер вкупе с жалящей снежной крупой вышибал слезы, у меня мелькнула мысль насчет Айта, особенная и очень неординарная. И я припрятала ее подальше, чтобы еще поразмыслить над этим чуть позже. Запыхавшись, мы, наконец, достигли станции извозчиков. Я кивнула на ближайшую двуколку, где на облучке сидел старикан с роскошной до груди бородой. Вообще, на корделии бороды были особенной гордостью всех извозчиков. Наш личный кучер, что работал у отца, тоже носил халеную бороду лопатой, и именно от него я об этом и узнала. Свободен! крикнула я, стараясь перекрыть Гул и Гомон при портовой улице. Извозчик важно кивнул, и мы с Айтой забрались внутрь в войлочную раковину повозки. ⁇ Вам куда, Санна? ⁇⁇ я назвала адрес. Извозчик щелкнул хлыстом, и двуколка весело покатилась вперед. Все еще, стуча зубами от холода, я обняла Айту и прижала ее к себе, чтобы скорее согреться, а она меня тихо спросила. «Санна Кора, мы едем к вам домой?» «Нет, милая», — честно ответила я. «Но мы едем к одному человеку, который может нам помочь. Если, конечно, захочет». Больше Айты ничего не спрашивала, и я задумалась. Мимо проплывали карделийские белые дома с синими крышами. Редкие липы, высаженные вдоль улиц и стриженные большими шарами, которые без листвы напоминали вороньи гнезда. Мы оставляли позади людей, что спешили по делам. Временами навстречу лихо пролетала такая же двуколка. Я снова была дома. Я вернулась оттуда, откуда возвращаются далеко не все. Но почему-то, глядя на аккуратные каменные дома с коваными балкончиками, на витрины лавок, я не испытывала ни радости, ни особого торжества. Сердцем я умудрилась прикипеть к совсем другому пейзажу. Что ж, здесь у меня тоже было много дел. Например, раздобыть денег, чтобы нанять мага и отправиться в опасное путешествие. А денежки с гроба стала Санна Теодора. Но с ней я управлюсь, потому что точно знаю, кто из нас двоих настоящая наследница. О том, что Эйк Тасиди мог поставить меня перед фактом существования каких-нибудь непреодолимых препятствий для получения наследства, Я старалась не думать. Все же я невольно усмехнулась, вспомнив, что умудрилась заключить с Арктором невообразимо глупую сделку. Я ему ребёнка, а он мне голову мачхи. Это ж надо было такое ляпнуть. Единственное, что могло меня извинить, то, что в тот момент я была просто испуганной и растерянной девицей, которую вырастили под стеклянным колпаком, а потом выкрали и сделали рабыней. «Боже, если бы я только носила в себе ребёнка Арктура, я бы никогда, да и никому его не оставила. Я бы любила его больше жизни, маленькую драконью Кроху, и он бы обязательно был похож на Арктура и был бы таким красивым». Я вздохнула, как любопытно. Я уже подумываю о детях от мужчины, которому принадлежало по праву, изложенному в купчей. «Всё ли с тобой в порядке, Кора?» «Хм, дело было за малым. Этого мужчину вызволить». И почему-то от всех этих мыслей кровь прилила к щекам, как будто я застеснялась собственных порывов. «Приехали!» — прокаркал возница. Я выглянула из-за натянутого тента. Мы остановились аккурат перед коваными воротами небольшого особнячка. Я была тут однажды с отцом, но дом запомнила хорошо. Саннар сидя выкупив землю, решил следовать традициям своего родного острова и вместо белых возвел стены из темно красного кирпича. «Спасибо». Я расплатилась, подхватила саквояж, взяла за руку Айту. Вот сейчас и узнаю, хорошо ли живет безутешная вдова адмирала Лайса. Днем ворота особняка не были закрыты, и мы беспрепятственно дошагали до высокого крыльца, по широкой дорожке, аккуратно посыпанной белым гравием, мимо обрезанных на зиму розовых кустов, сиротливо торчащих среди перекопанных клумб. Мне показалось, что в окне особняка мелькнула женская фигура и на миг закралось сомнение. А вдруг присланная мне телеграмма заманивала нас в ловушку? Но я тряхнула головой. Нет-нет, невозможно. Эйк Тасиди всегда был предан отцу, но беспокойство не отступало, накатывая душными волнами. И эти бесконечные опасения... Чуть замедлив шаг, я все же наклонилась к Айте и шепнула ей на ухо. «Айта, если что, постарайся убежать и позвать на помощь. Она глянула на меня растерянно. А что может быть не так, Санна Кора? Я скривилась. На самом деле все что угодно, но мы будем верить в лучшее, так ведь? Похищение и последующая продажа все-таки здорово меня перемололи. Самая врать не научилась, но вот людям верить стало как-то меньше, особенно тем, кто знал меня в прошлой жизни. Жизни среди шелка и кружев в суете торжественных приемов. Там, на драконьем острове, Почему-то все теперь казалось более простым и каким-то чистым, что ли. Там, если ненавидели, то до самой смерти, ярко сгорая. И любили, наверное, точно так же. Арктур ночами носил меня на руках, когда мне было плохо. Поступил бы так хоть кто-нибудь из моих бывших воздыхателей. Я поднялась по ступеням и несколько раз дернула витой шнурок звонка. Где-то в глубине дома раздалась трель. Я прислушалась. Тишина. «Не слишком ли долго?» И снова покоя не давал этот женский силуэт в окне. Эйк Тасиди не был женат. Он был старым, убежденным холостяком. Отец еще над ним посмеивался. Я затаила дыхание. все таки шаги, поскрипывание половец. И, наконец, дверь распахнулась. На пороге стоял Саннар Тассиди собственной персоной, в стёганом байковом халате, поверх рубашки и длинных песочного цвета бриджах с дымящейся сигарой в зубах. Я несколько минут молча вглядывалась в его лицо, все еще пытаясь, не знаю, возможно, улечить его во лжи или увидеть что-нибудь, что говорило бы о дурных помыслах. Эйк та не изменился совершенно с того момента, как я его видела в последний раз. Короткая стрижка, пышные седые бакенбарды, нависающие кустистые брови, взгляд пронзительный, от которого порой мурашки по коже. Он был невысок ростом, как я, и мы просто стояли и разглядывали друг друга, словно впервые встретились. Ничего подозрительного я в нем так и не увидела. Разве что Сан-Артасиди смотрел на меня как-то хмуро, словно я учудила что-нибудь недостойное дочери Лайса или явилась в самый неподходящий момент. «Кора». Наконец выдохнул он без тени улыбки, словно и не рад был меня видеть. «Ну что ж, проходи, не стой на пороге». «У вас женщина в доме», — выпалила я. «Кто это?» «Так ведь. Ола, служанка моя!» В его голосе послышалась растерянность, потом он повернулся, крикнул. «Ола! Ола, иди сюда!» Я все таки дождалась, пока в холл из коридора вынырнет худенькая женщина, одетая скромно, с седыми волосами, собранными в пучок на затылке. Она ли это мелькала в окне? Я уже ни в чем не была уверена. Но, похоже, повода топтаться в дверях больше не осталось, и я шагнула внутрь. «Олла, накрывай на стол в гостиной!» Тут же скомандовал Санар тасидя а сам еще раз окинул меня хмурым взглядом. Меня и Айто. Помахал рукой, зажатой в пальцах дымящейся сигарой. «Вы не возражаете?» Я покачала головой. «Нет, я не возражала». «Проходите же, проходите!» засуетился Тасидя. «Раз уж так все получилось...» Не мне тебя жизни учить, Кора». Он выхватил саквояж у меня из рук и сам понёс его вперёд, при этом не прекращая говорить. Судя по тому, что слова он почти выкрикивал, наверное, был очень взволнован. «Кора, господи, как это тебя угораздило?» «Санна Теодора. Она рыдала, говорила, ты сбежала с каким-то парнем. Я не знал, что и думать». Вот мы и в гостиной. Я огляделась. И здесь всё было как прежде. Темная старинная мебель, шоколадно-коричневый ковер на полу и такие же шоколадного цвета шторы, подвязанные белыми ленточками. Та сиди поставил саквояж у серванта, сам повернулся к нам. «Ну что ж вы, садитесь, Кора. То, что я слышал, это правда?» Я медленно опустилась на мягкий диван, усадила Айту рядом и спросила. «Как себя чувствует Санна Теодора?» Ответ меня огорошил. «Так умерла она, Кора». И очень хорошо, что ты появилась, потому что сейчас как раз решается вопрос о наследовании состояния твоего отца. Ну, того, что не успела спустить его безутешная вдова. Варге Только и выдохнула я. Там, на острове, я горела жаждой мести. Я придумывала, как сбегу с острова, как буду добираться до Корделия, как появлюсь в доме. Проведение все решило за меня, мстить стало некому. И что же с ней случилось? сухо поинтересовалась я убили Тасиди развел руками все еще дымя сигарой потом усмехнулся смерил меня придирчивым взглядом сдается мне девочка разговор предстоит долгий я кивнула наверное я должна была чувствовать разочарование какую то пустоту в душе от того что не моими усилиями пала санна теодора но на удивление мне вдруг стало легко как будто мачеха и не была мне врагом а всего лишь досадной помехой на пути к чему-то важному и правильному. Вскоре был накрыт стол. На белой, крахмаленной до хруста скатерти появился чайный сервис, фарфоровый, в черный, с радужным блеском глазуря, вероятно, привезенный Эйком Тасиди с его родины. На Корделии предпочитали фарфор, белый, невесомый, а если с росписью, то обязательно золотистыми завитками. Олла принесла большой пирог из песочного теста с лимонной начинкой, а затем повинуясь безмолвному приказу хозяина еще и корзинку пирожков с мясом. Пока Саннар Тасиди разливал коричнево-золотой, пахнущий липовым цветом чай, мы с Айтой избавились от шляпок и жакетов, оставшись в платьях. Девочка молча и с интересом поглядывала на Тасиде, а на сервис с восторгом. тасиди в свою очередь, косился на нее, и было видно, что его так и подмывает начать расспроса, откуда у меня взялся ребенок. Но он был человеком отменно воспитанным, «А потому начали мы с того, что было важно. А именно, как же так получилось, что моя мачеха внезапно последовала за моим отцом?» «Это случилось недели три назад», — рассказывал Тасидя. «Гнуснейшая история, но, надо сказать, поучительная». «Сану Теодора нашли в ее собственной спальне, изрезанную ножом. Просто зверски изрезанную. Знаете, не для ушей юной саны такие подробности» но вся постель была пропитана кровью, а на туалетном столике полиция нашла куколку. Ну, знаете, такую простую, матерчатую. Она была пришпилена к столешнице ножом, тем самым которым и убили Теодору. И там же была прикреплена записка, не болтая лишнего. Так-то. Рассказанная история не особо меня впечатлила. Возможно, будь на месте Теодора кто-нибудь другой, я бы почувствовала, но сейчас... Проживав восхитительный кусок пирога, я поинтересовалась. А что это все означает? Куколка-записка? Глаза Эйка задорно блеснули. Я все забываю, Санна Кора, что вы совсем еще дитя, по сути. И все это время жили под крылом своего достойнейшего отца. Куколка Кора ⁇ это личный знак клана работорговцев. Ну а записка... Инспектор Блейдс предположил, что Теодора имела глупость связаться с работорговцами. Хотя я представить себе не могу, где они могли пересечься. И также имела неосторожность начать кого-то из них шантажировать или кому-то угрожать. Теперь уже вряд ли узнаем, но из всей этой истории в самом деле не ясно, как пересеклись пути с Анной и этих, которые похищают людей. Я покачала головой. «Пожалуй». Я могу ответить на этот вопрос сан сидя. Меня похитили из дома, то есть мачеха продала им меня. А потом я была куплена как рабыня на драконью заставу у края чаши. Как вы понимаете, там всем было наплевать на мое прекрасное происхождение, и я здесь по чистому стечению обстоятельств. Можно сказать, повезло. А про себя подумала. еще как повезло, что дракон меня не убил в первый же вечер, и что я не умерла в подземелье, да и вообще. Вот как. Эйк Тасиди опустил взгляд в свою чашку. Я и предположить не мог. Думал, вы в самом деле сбежали с каким-нибудь молодым Саннором. Батюшка ваш, не примите, как обиду. Слишком строг был. растила вас, как розу под колпаком. А девичье сердце, оно такое, горячее. А в голове порой ветер. Я бы хотела, чтобы это было так. Я усмехнулась. Но правда именно такова, как я вам все изложила. Теперь, когда я здесь, мне нужно получить обратно свой дом и капитала отца, чтобы. И осеклась. Надо ли Сануру тасиди знать, что я задумала? Глянула на него из-под ресницы, натолкнулась на острый, пронизывающий взгляд тёртого жизнью нотариуса. Эй, к Тасиди уже что-то заподозрил, это точно. Что с вами было на драконьем острове, Санна Кора? Мягко поинтересовался он, хотя этот вкрадчивый тон совершенно не вязался с твердым взглядом. «Я же сказала, была там рабыней». Помолчав, я вдруг подумала, что скрывать особо нечего, и дальше просто рассказала все, как было. И то, что я оказалась Тауре, лорда дракона, и то, что он хотел на мне жениться. Умолчала лишь о Даре Леанте, но это ведь не имело отношения к делу, так ведь? Я почти вышла замуж за дракона если вам это интересно закончила я свою историю и продемонстрировала тасиди перстень с глянцевым завораживающим черным камнем а что помешало обстоятельства неодолимой силы. я невольно нахмурилась вспоминая как разлетелись в щепке замковые двери эй к тасиди тоже нахмурился помолчал помешивая ложечкой чай затем все же спросил надеюсь он не был уже женат Все же это удар по репутации Санна-Кора. Коль вы вернулись на Кордилию, вам здесь жить. Не хотелось бы, чтобы сплетни просочились. Да нет же. От предположения Эйка стало даже смешно. Мы не успели. Враги напали, а он... Арктур отправил меня и Айту порталом. Подальше от опасности, а сам... И горло стиснуло невидимым обручем. Я торопливо отвернулась, чтобы Саннар ртасиди не увидел моих слез. «Погодите, я читаю газета. Это дракон той заставы, которая недавно пала под натиском варгов. В смысле, когда убивают дракона, застава обрушивается за края чаши, так ведь?» От этих слов внутри моментально вспл болезненный ком, давя на грудь, заставляя сердце торопливо отсчитывать удары. «Не думала, что будет так больно. Не думала». «Совершенно верно. Я старалась говорить сдержанно и безразлично». Лорд-дракон успел на сайте и отправить подальше от острова во время первого нападения варгов. Можно сказать, этим нас и спас. А сам? Мне сказали потом, что варги забрали его с собой. В хаос. Не убили, понимаете? Забрали. Наверное, последние слова я произнесла как-то по-особенному, потому что Эйк-Тасиди мигом насторожился. Словно охотничья собака, почуявшая дичь. И что вы собираетесь делать? Снова этот вкрадчивый тон. Ох, знал бы ты, Саннар какие планы у меня в голове. Наверное, он о чем то таком догадывался, иначе не расспрашивал бы столь усердно. Мы ведь уже пришли к выводу, что нужно решить вопрос с наследством. Кстати, не знаете, что там осталось после Теодора? «Достаточно там осталось», — он тепло улыбнулся. «Хватит и вам, и вашим детям, и внукам. Если, конечно, разумно вкладывать имеющиеся средства». Тут, правда, объявился наследник со стороны Теодора, некто Саннор Малиус Кейн. Но теперь, раз уж вы здесь и пока что не шло речи о том, что вы умерли, мы с легкостью отвоюем наследство. «У меня нет документов», — мрачно сказала я. «Вы же понимаете, что работорговцы не слишком заботились о том, чтобы безымянная рабыня имела при себе паспорт?» «Понимаю, понимаю». Он задумчиво побарабанил пальцами по скатерти, Затем тепло улыбнулся. «Документы я вам сделаю, Кора, не переживайте. Вы вернетесь в дом своего отца, он будет принадлежать только вам». А что взамен? Я напряглась. «Очень быстро понимая, что люди ничего не делают просто так. Для этого достаточно просто остаться одной без родительской поддержки. Вступить в мир взрослой жизни, так сказать». Эй, Ктасиди поморщился. «Послушайте». «С чего вы взяли, что я что-то попрошу взамен?» Затем усмехнулся. «А вы сильно изменились, Кора. Хотя трудно не измениться, когда тебя похитили и продали в рабство. Прекрасно понимаю. Что ж, не будем играть в невинность. Ваш отец платил мне жалования. Когда он умер, Санна Теодора дала мне отворот-поворот. Очень рассчитываю, что мы с вами возобновим сотрудничество». Не могу сказать, что я была огорошена, но все таки испытала необъяснимое легкое разочарование. И отчего я ожидала услышать, что он будет помогать мне просто так. «Это, возможно, не слишком красиво звучит», — проговорил Тасидя. «Но порой люди, которые получают за свои услуги деньги, в итоге оказываются куда более верными, чем те, которые что-то делают по порыву души». «А сколько он вам платил?» — тихо спросила я, ковыряя ложечкой пирог. «Вдруг у меня не получится?» «Ах, не переживайте. Я же сказал, наследство ваше таково, что хватит всем. Надо просто мудро им распоряжаться». «Но вы поможете? Поможете им правильно распоряжаться?» «Я постараюсь удержать вас от глупостей». Тасиди прищурился. «Признайтесь, кора, что вы задумали?» Пожав плечами, я честно ответила. «Найму магов, чтобы вызволить моего жениха». Я точно знаю, что он жив. А пока он жив...» «Звучит как бред», — обрубил Тасидя. «Не заставляйте меня думать, что вы повредились умом. Нет, я слышал, конечно, о нескольких экспедициях за край чаши, но...» «Так значит, это возможно?» Я невольно улыбнулась. «Не для вас, Санна Кора. «Это почему же?» И я захлопала ресницами, так как делала это раньше на балах и приемах в Королевском дворце. Тасиди смерил меня каким-то усталым взглядом и, наплевав на всякий этикет, подпер ладонью подбородок. Да потому что вы, богатая девушка, сказал он. Богатые девушки не бегают в хаос, пытаясь спасти того, кого, скорее всего, уже спасти невозможно. Богатые девушки сидят дома, периодически бывают на балах и удачно выходят замуж. Оставьте эту бредовую затею Кора. Вы никогда ему не поможете, даже если. Даже если он и вел себя так, как подобает благородному Саннору, и был настолько учтив с вами, чтобы вы возомнили себе, что улюблены, простите, это не обсуждается, Саннор Тасидя. Сядьте, бога ради. На вас женихи слетятся как осы на мед, и без этого вашего дракона. Просто забудьте о нем и пусть все канет в прошлое, как страшный сон. Я помолчала, глядя на Тасидя. Наверное, он был неплохим человеком. Наверное, он даже искренне желал мне добра, но я, как же я здесь, а мой дракон и это объявление в газете. Я не буду делать глупостей, твердо сказала я. Вернее так, я сделаю все, чтобы мое предприятие закончилось благополучно для всех. Эйкта сидя, глядя на меня, только поморщился. Вы изменились, Кора, даже не знаю в худшую или в лучшую сторону. Но, пожалуй, упрямство добавилось, это точно. «Я сделаю все, чтобы его спасти», — сердито буркнула я, усаживаясь обратно. «Ну хорошо, ладно», — Тасиди задумчиво водил ложечкой по краю чашки. «Тогда хотя бы не слишком торопитесь, не наделайте ошибок, Кора. Здесь, понимаете ли, спешка уже ни к чему».